Глава 23. Время решительных мер. Не знаю, почему я оказалась у моря. Туда текут все реки, а они всё равно что дороги, кажется, так выразилась Айрис. Она казалась мне странной, но получается, что странная я. У моря шепела, недовольно морщилась под серым небом. Волны размеренно кусали берег, на котором я сидела, и брызги иногда долетали до моих ног. Паника отступила, и я пыталась уложить в голове новую картину мира. Карлос Олет не был моим отцом. Он любил меня и баловал, и я была его единственным поздним ребенком, но дела отнимали много времени, и он больше походил на дедушку, который появлялся, осыпал меня подарками, царапал щеку бородой, пропахшей табаком, и снова исчезал. Я тосковала по нему, хоть мы и не были особо близки». мой отец путник. Яркие глаза, обветренная кожа. Поцелуй в лоб был таким отеческим. Это ведь он встретился мне в Фургарте, когда я думала о запечатании, или мама родила меня от другого. Она не маг, и по наследственности хаоса выходит, что я тоже стану путницей. Хотя остаётся крохотная вероятность получить магию из других углов треугольника. Позади послышался хруст камней под ногами, и рядом опустился эммет. Что ты тут делаешь? спросила я. Ищу тебя, сказал он. Вчера наше свидание закончилось быстрее, чем я планировала, и вот я подумал, может, продолжим? Это не было свиданием, возразила я. Значит, оно впереди? ЛЕСКО согласился Эммет, глянув на меня и улыбнувшись. Искупаемся голышом. Хм, нет, спасибо. Зайдёшь ко мне в гости? Не сегодня. Может, просто поцелуемся? Море, ты и я, романтика. Что ты знаешь о путниках, будущий брат? Хм, да, тоже что и все, ответил Эммет и откинулся назад, опёршись на локти. Он прищурился, глядя на горизонт. и от его ресниц на скулы упала тень, а я невольно залюбовалась точеным профилем. Его волосы, выгоревшие на концах у корней, были темнее и спадали ниже плеч спиральными завитками. Ветер трепал их и ерошил, и мне на какой-то миг тоже захотелось запустить пальцы в его шевелюру. «А они заходят в лабиринт и не выходят оттуда», — сказал Эммет. «Потом их иногда видят то там, то тут». Но предсказать появление путника невозможно. Ещё не всё время несут какую-то пургу. Я ни разу не встречал путника. А ты? Один раз, ответила я, никому об этом не рассказывала. Давай же, улыбнулся он, повернув ко мне голову. Я хочу быть первым, Ария. Это было после бала, где мы познакомились. А на тебе было красное платье. Его глубокий вырез, я помню, как сейчас. Надо бы подать идею из эргосту насчет новой формы для девушек. Мне кажется, он оценит. Я тогда думала о запечатывании. Мама довела на меня замужеством, и не только она... Это вроде как принято. Но ты осталась. Я горжусь тобой, сестренка. И где ты встретила путника? В какой-то таверне... Там были только мы с ним и больше ни души. Он сказал, что если я не знаю, куда иду, то не могу заблудиться. Какое откровение, вздохнул Эмет. Ну неужели нельзя сказать что-то конкретное? Допустим, под домом номер 5 по тихой улице зарыт клад, или там займись любовью с Эметом Лифоем, потому что более нежного и страстного мужчины тебе не найти. Я повернулась к нему, озарённая мыслью. Эмет, займёмся? оживился он. Он сказал, что я должна сама выбрать дорогу. А как насчёт дороги к мужскому общежитию? предложил он, накручивая прядь моих волос себе на палец. Ты не понимаешь. Если я могу выбирать, то у меня есть шанс не стать путницей. Я выпалила это и осеклась, но Эмет сел и уставился на меня. Что ты вообще взяла, что будешь путницей?" спросил он. "Ты узнала свою наследственность хаоса?" "Кто был путником, Ария?" "Мой отец", прошептала я. "Хм, настоящий. Вот это поворот", оценил он. "Значит, прекрасная Кармелла. Не говори своему отцу", горячо попросила я, "Пожалуйста". Эмит нахмурился, отвернулся к морю и подобрав камешек швырнул его в волны. Хм, продолжай. Да нечего продолжать. Пожала я плечами. Когда я узнала, что мой отец путник, то первой мыслью было запечататься и не ходить в лабиринт. Путники меня пугают. Это какая-то совсем другая жизнь, и мне кажется, она не для меня. Почему? Я задумалась, прислушиваясь к своим ощущениям. "Ханна кажется мне очень одинокой", призналась я. "А я не хочу быть одна". "Я всегда рядом, детка", ухмыльнулся Эммет, но его бирюзовые глаза стали серьёзными. "Давай расскажу тебе кое-что, раз уж мы откровениячаем. Моя мать была запечатанной. Я никогда не знал её, хотя она умерла, когда мне было 13". Я вглядывалась в его лицо, пытаясь понять. "Она жила рядом" Обедала за одним столом со мной, иногда мы выезжали в парк, но её будто не было. У неё были синие с бирюзовым оттенком глаза, большие с длинными ресницами и, наверное, очень красивые, но для меня не было ничего страшнее, чем смотреть в них, потому что там было пусто. В папином кабинете висел её портрет, и я часто приходил туда, чтобы только посмотреть на картину. Там мама была совсем другой. Её глаза улыбались. Я представлял, как было бы здорово, если бы моей мамой была эта женщина с картины. Она бы целовала меня на ночь, пела песни просто так и шутила, любила прогулки к морю и меня. Он вздохнул, бросил ещё один камешек в голодные волны. Думаешь, почему запечатывают обычно сразу перед свадьбой или даже после, чтобы жених не успел дать задний ход? Иногда запечатывания проходят практически бесследно, но в случае с моей мамой так не вышло. Она потеряла очень большую часть своей личности. У меня первый уровень хаоса, и есть шанс дорасти до мастера. Думаю, и у мамы был высокий потенциал. Он помолчал и добавил: "Она утопилась в ванне". "Мне так жаль, Эмет", прошептала я. "Иди в лабиринт" попросил он, повернувшись ко мне. Пусть уж лучше ты станешь путницей и будешь ходить где хочешь. Может, однажды придёшь ко мне. О, открой портал из моей комнаты в Квертимилью. Это такой городок на юге. Я там провёл прошлое лето. Сплошной карнавал, веселье и доступная любовь. Ария, послушай. Он придвинулся ближе, озарённый какой-то идеей, схватил меня за плечо. Хм, да. Вода и путник. Противоположные лучи звезды. "Хм, да, и что это значит?" жадно спросила я. "Говорят, в таких случаях физическая близость просто крышесносная. Единство противоположностей это судьба Ария. Мы должны попробовать. Ведь до этого мне не попадалось ни одной путницы. Их ещё попробуй поймай". Я разочарованно фыркнула и отодвинулась. "Хм. Думала ты скажешь что-то действительно интересное. Твоя мама тебя ищет. Что?" Это она попросила, чтобы я тебя нашёл. Небольшое поисковое заклинание. Вот я тут. А она там, в общежитии, очень возмущается, что не может зайти внутрь и посмотреть, в порядке ли твои вещи, и заправлена ли постель. Ты скажешь отцу про путника? Нет, ответил Эмет. После смерти мамы он был сам не свой, замкнулся, ушёл в дела, думая, потому что испытывал облегчение и винил себя за это. Мы с ним несколько лет почти не общались. Но твоя мать растормашит его угодно. Он от неё в восторге. Ну а если она наставит ему рога, что ж, его эмоциональная жизнь выйдет на новый уровень. Спасибо, Спасибо" пробормотала я. Пойду наконец выясню, как так получилось с спутником. А, значит, ты узнала не от неё? удивился он. Ну как? Изергас дал нам лучистины, чтобы рассортировать черепов в подвале. Врёшь, недоверчиво воскликнул Эммет. Это же легендарный артефакт. У кого он сейчас? Там остались Семиранда и Арис, а Ария Крошка был рад повидаться. Он скочил на ноги, помог мне подняться и отряхнул мою юбку. В общем, ты поняла, да? Запечатывание для неудачников, лабиринт для чемпионов. Да, кивнула я, уловила Спасибо тебе. Мне надо было поговорить и Увидимся. Перебил он меня, быстро поцеловал в щёку, и я побежал к академии, а я улыбнулась ему вслед. Мама расхаживала туда-сюда перед общежитием и, заметив меня, быстро направилась навстречу. Нам надо поговорить, сердито сказала она. Я узнала, что лабиринт откроют совсем скоро. Тебе никак нельзя туда, солнышко. Потому что я оттуда не выйду, кивнула я, и мама посмотрела на меня со испугом. Я знаю, мама. Ты родила меня от путника. Расскажешь, как так вышло? А откуда ты? Почему не сказала раньше? Почему ты всё время врёшь? Почему не можешь быть откровенной даже со своей дочерью? Вот именно поэтому, проворчала она. Ты слишком правильная. Женщина должна интриговать, а у тебя всё в лоб. я боялась, что ты не поймёшь. Я и правда не понимаю, согласилась я. Ты не любила отца? Я хорошо к нему относилась, возразила мама. Он был выгодной партией. Я вздохнула и покачала головой. Но ему нужен был наследник, добавила она. Поэтому он и женился на мне, молодая, здоровая, полная жизни, но у нас не получалось. Это старая карга Катерина. Бабуля подначивала его, мол, пока нет детей, можно развестись. Вечно капало ему на мозги, что дело во мне. Карлос любил меня, но я видела, что он начал сомневаться, а потом появился этот мужчина, путник. Я шла в ателье за шляпкой и вдруг оказалась в незнакомом месте. Заглянула в таверну, чтобы узнать дорогу, а там он. Мама сглотнула, вытерла слезы на удивление настоящие. «Он знал про меня все. С ним я могла быть самой собой и никогда больше ни с кем. Так?» Я вздохнула и погладила ее по плечу. «Поэтому тебе нельзя в лабиринт», — строго сказала мама, взяв себя в руки. «Я не могу потерять тебя, солнышко. Я просто умру». «Я пойду туда, мама». — сказала я, хоть сердце и сжалось от того, как она на меня посмотрела. — И постараюсь выйти. Но если нет, я люблю тебя, такую, какая ты есть. — Нет, Арнелла! — воскликнула она, хватай меня за руку. Я высвободила ладонь и взбежала по лестнице в общежитие. Обернулась. Мама постояла у входа, глядя мне вслед, и быстро пошла прочь. Кармелла Алет вышла за ворота академии, забралась в экипаж, придерживая юбки, и опустилась напротив сухонького мужчины в неприметном костюме. Принесли? Кивнув, она достала из кармана документ с размашистой подписью и круглую печать. Прекрасно, кивнул мужчина. А отпечаток руки? Без следа личности не получится подделать подпись Никроманта. Я держала его ладонь, Кармелла вытянула руки, которые слегка подрагивали. М-м, не очень нахмурился мужчина, проводя над ними металлической птичкой. След второй личности забивает. Этого мало. Посмотрите здесь, на груди, сказала она, подаваясь вперёд. Мужчина удивлённо хмыкнул и провёл артефактом над белыми полукружиями. Глаз птицы засветился сиреневым. Прекрасно, воскликнул он. Вы потрясающая женщина, Кармела Алет. Знаю. Скоро управитесь. 5 минут и готово. Надо будет подбросить печать назад. Не хочется, чтобы мастер хаоса пошёл по моему следу. Сделаем, кивнула она. Я сделаю всё. Миранда вошла в мою комнату без стука и села на стул напротив кровати, на которой я лежала, пялясь в потолок. "Я на тебя не злюсь", сказала Миранда. "Не понимаю, но не злюсь. Ну просто, чтобы ты знала. Чего ты не понимаешь?" спросила я. Трещины на побелке разбегались в стороны, как дорожки, протоптанные в снегу. "Если я стану путником, то могу идти куда захочу. Только вот я хочу остаться". «Что ты в нем нашла? Может, у тебя какая-то психологическая травма в связи с ранней потерей отца, и поэтому тебе нравятся мужчины постарше?» «Вряд ли», — ответила я. «Хватит с меня психологических травм, нанесенных мамой». «И то верно», — она помолчала. «И что ты решила?» «Я пойду в лабиринт». Я повернула к ней голову, и Миранда кивнула. «Так я и думала». «Тоже попросишь портал куда-нибудь?» «А кто-то еще просил, кроме Эзергаста?» «Эммет, в город кранавалов и доступной любви». «Нет, мне не нужен портал», — покачала она головой. «Я буду надеяться, что ты выйдешь». Я снова вздохнула, разглядывая трещины на потолке. «Может, собрать тебе сухарей в дорогу?» — предложила Миранда, и я, нахмурившись, снова посмотрела на нее. «Или поискать прочные ботинки». «А кто обеспечивает Путников всем необходимым?» «Издеваешься?» «Немного. Не могу видеть тебя в апатии. Давай же взбодрись, Арнелла. Или хочешь, иди к Адалхарду. Раз он так тебе нравится, лови момент. Кто знает, как там у Путников потом с любовью?» «Неплохо, раз я родилась». А, «Аргумент». «Ты переспишь с ним, если у тебя будет огонь?» – спросила я. «Да. А ты?» Я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Ты ведь не пропускала занятия по наследственности хаоса, сказала Миранда, глядя на меня непроницаемо чёрными глазами. Ты можешь стать анимимагом или огнём. Не может быть, чтобы ты об этом не думала. Ты задаёшь очень неудобный вопрос, Миранда. Что ты знаешь о неудобных вопросах? усмехнулась она. Когда ты ушла, я вился из эргаста, решил проверить, как у нас идут дела. И я развеяла его сомнения относительно той моральной дилеммы, которой он терзался. «Нет», — выпалила я, сев в кровати. «Да», — многозначительно подвигала бровями Миранда, широко улыбнувшись. «Да, ради мира во всем мире он бы сделал это». Я вытаращила глаза и закрыла рот ладонью. А после он отобрал у меня лучистины и выставил вон. Наверняка хотела убить на месте, но я ведь всем так нужна вместе с моим огнём. А черепаувы остались неразобранными. Вздохнула она и предложила: "Давай заключим мир до лабиринта, а после него всё встанет на свои места. Ну, я так думаю". Я кивнула и пожала протянутую руку. Я хочу извиниться. Кармелла Алет распахнула дверь кабинета и замерла на пороге. А разве вам есть за что? удивился лысоватый мужчина, глядя на неё глазами, увеличенными стёклами очков. Мы ведь даже не знакомы, вам вряд ли возможно забыть. Кармелла расцвела одной из своих фирменных улыбок и, пройдя к стулу, плавно присела, не забыв чуть наклониться вперёд для выгодного ракурса. Я думала за стать мастера из Иргаста, про щебеталана. Мы с ним по правде сказать не очень поладили. С ним сложно поладить, вздохнул мужчина. Я его сейчас заменяю, профессор Крэкинг вашим услугам. Кармелла Аллет. Значит, вы исполняете обязанности ректора? Ну, не совсем, только те, которые он сам исполнять не желает. Мужчина криво усмехнулся. Поэтому я занимаюсь составлением списков первокурсников для лабиринта. Мастер из Аргаста может быть убедительным, знаете ли. Чем могу быть полезен, госпожа Лет? Помню, помню вашу дочь. Кармелла покусала губы и протянула лист бумаги со слегка светящейся подписью. А вы как раз вовремя, кивнул профессор. Мастер из Аргаста как вижу, одобрил. Из-за этого мы и павздорили, вздохнула она. Он пытался отговорить нас. Профессор Крекин взял лист с другой стороны, но Кармелла не спешила разжимать пальцы. Она ведь сделала всё, как должна была. Откуда тогда сомнения? Это правильное решение, заверила её мужчина. Академия хаоса не место для девушек. Я бы вовсе запретил их принимать. Женщина должна заботиться о причёске, наряде и муже, а никак не как ни о чудовищных тварях. Кармелла выпустила лист, и профессор Крэкин пробежал взглядом по строкам. Всё прекрасно, одобрил он. Немедленно добавлю Арнелу Аллет в список на запечатывание. Открыв папку, он вписал имя вниз короткого столбца и поставил напротив свою подпись. Это больно? спросила Кармелла. Она очень изменится, моя девочка. По крайней мере, она останется с вами, сказал профессор Крэкин. Поблагодарив его, госпожа Аллет ушла, а он, продолжив разбираться с бумагами, обнаружил печать академии на краю стола. Какая я халатность, проворчал профессор Крекин, спрятав её в ящик стола. Сплошной хаос и никакого порядка. В хаосе вы не выживете по одному. Мастер Адальхард стоял на краю обрыва, заложив руки за спину. Поймав мой взгляд, улыбнулся совсем чуть-чуть. Только дрогнули уголки губ и глаза потеплели, но моя душа запела. Как бы вы ни были сильны, вам нужен кто-то прикрывать спину. Отработаем самую простую комбинацию: щит-копье. Она подходит для практически любых тварей и работает даже с сырым хаосом. Один маг выставляет щит, второй атакует. Знак копья, помните? Я свела мизинец с большим пальцем, собрала остальные щипкой. Разбейтесь на пары. Мастер Адальхард ушёл с линии огня и теперь прохаживался за нами. Миранда Карвена, не сутультесь, сказал он. Расправьте плечи. Покажите щит. Нам опять бить в море? спросила она. Оно выдержит. Арнелла Алет Он остановился позади меня, и я вздрогнула от внезапного прикосновения. Уверенные пальцы погладили шею, приподняли мой подбородок. «Выше голову! Смотрите на врага, а не себе под ноги!» Теперь он меня не игнорировал, и это было еще хуже. Я терялась под его взглядом и хотела, чтобы он смотрел только на меня. Ждала чего-то, но понимала, что сейчас он не может себе позволить инициативы. И злилась, что это так. Море зашипело и всплеснулось фонтаном от копья, которое я запустила в серо-и волны. Сперва оглушить щитом, затем копье. Не надо спешить, Эрнелайет. Он отошёл к Айрис и Равени, а я растерянно глянула вслед. Мастер Адельхард сказал не спешить, имея в виду тренировку или же намекал, что с поцелуем мы поторопились. Может, он вообще жалеет, что поцеловал меня? Правина Тиберлон, вы тренировали схемы, которые я говорил. Я потянула руку. Обратитесь к целителям. Это никуда не годится. Джаффри, отлично. Правда, я не уверен, что вам это понадобится. Метаморфы бесподобны в ближнем бою. Миранда бросила на них хмурый взгляд. Что? тихо спросила я. Мне куда больше нравилось, когда они были врагами, сказала она. А теперь я чувствую себя преданной. "Давай, я щит", предложила я, и хлынуло море волной силы. Хаос подчинялся мне, был частью меня, и я не собиралась от него отказываться. Копьё Миранды вспарыло в волны словно лезвие. "Очень хорошо", похвалил её мастер Адольхард. "Из вас определённо выйдет толк, Миранда Карвена". Я ревниво покосилась на Миранду. тонкая, хлёсткая, она сама походила на оружие. Он имел в виду именно её способности мага или же нечто другое? Меняемся? предложила она. Мастер Адельхард остановился позади, и я не знала, на кого он смотрит на меня или на подругу. От стены вдруг донёсся рёв трубы. Я дёрнулась, и мой щит пригладил волной утюгом. Все повернулись на звук, который тянулся и тянулся, выворачивая душу наизнанку, а после оборвался с жалобным стоном. «Патруль собирается на охоту», — сказал мастер Адлхард. «Продолжаем. Копье, щит. По три удара и меняетесь». Мы тренировались, но то и дело поглядывали в сторону, откуда поднимались черные столбы дыма. решили идти сразу после лабиринта, сообщил Моран, облокатившись на перила балкона, выходящего к стене. Успеешь? спросил Родерик. Умершие деревья сложили в костры, и чёрный дым тянулся к серому небу траурными лентами. Вонь копоти доносилась даже до академии, горечь смерти, которая уже произошла и ещё случится. Я, как ректор, обязан присутствовать, вздохнул Моран. Но не думаю, что лабиринт займёт много времени. Быстренько загоню всех в стойло и к стене. Ты должен быть до окончания. Пару лет назад студента сорвало сразу после подсчётной обязанности за печатание. Скривился он и повернулся к Родорику. Если студентка получит огонь, то ты можешь успеть в патруль с нами. Родорику коризненно посмотрел на него. Что? невозмутимо спросил Изаргаст. Вам дел-то на пару минут. Вот, потому-то Джемма и ушла от тебя. Ник Романту усмехнулся уголком рта. Хм. Ещё рано про это шутить? уточнил Родерик. Нормально, ответил он. Она избегает меня. Я хотел поговорить, намекнуть, что не против вспомнить былое. Я видел её у стены. Значит, поговорим в патруле, сказал Морен и с наслаждением потянулся. А потом после охоты попробуем с тобой Арнелло. Что? Взъярился Родарик, едва не выломав кусок перил. Да ты новый коктейль, невозмутимо пояснил Никромант, насмешливо глядя на него. Его стали подавать в таверне в Карявене неподалёку. Страшная дыра, но говорят, Арнелло это нечто особенное, и я не прочь вкусить её сладости и испить, так сказать, до дна. Родерик прищурил глаза с подозрением, глядя на Морона. "Меся сказала: "Ох, я буду по ней скучать", вздохнул Некромант. Всё же в профессии ректора есть свои плюсы, но я сегодня едва не убил одну мамашу, еле сдержался. Бумажная возня тоже достаёт. Надо бы секретаря на место Биаты. Я посадил Крекина, но его запечатанная рожа бесит. Я бы так хотел пойти с вами, сказал Родерик, положив руку на плечо Морено, но тот настороженно покосившись на его ладонь, отодвинулся. Что, всё ещё злишься? Давай без объятий, проворчал тот. У меня сегодня произошло ещё одно событие, вернее, его не было и быть не может никогда, но, в общем, не трогай меня. Как скажешь, пожал плечами Родерик.